Глава 7. 20 сентября 1229 года. Мир Сатари. Река Нева. Максим с неохотой покидал эту стоянку, на которой вот уже как без малого три месяца его корабли приводили себя в порядок и готовились к сложному и непростому переходу через Невские пороги. Кроме 12 больших нефов, поднятых камелями, до метровой осадки тут скопилось немало иных кораблей. Почитай три десятка разных торговцев от шведов, данов, померанцев и прочих. До новгородцев о пяти ладьях, возвращавшихся домой. Тихо скрипел такелаж тяжело груженных нефов, идущих под большими гафелями и прочими косыми парусами, взятыми от шхуны. Теперь такими были все 12 кораблей, переоснащенных во время долгой стоянки что позволило эскадре барона вырваться вперед, даже несмотря на камели, сильно повышающие сопротивление воды, оставив уныло ползущих конкурентов далеко позади. Три дня напряженного пути и вот уже показалась Ладога, давно ожидающая купцов. На берегу многолюдно, слух о чудных кораблях и необычном бароне-торговце уже до самого Новгорода дошел, а тут-то и подавно все знали. – Доброго здравия! – поздоровался посадник Ладоги, вышедший лично встретить большого торговца. – Звать меня Еремей Кириллович, я приглядываю за порядком в этом городе от имени Великого Новгорода. – И тебе крепкого здоровья! – с уважением произнес дракон, чуть поклонившись в ответ. – Меня можешь называть Максимом Петровичем. – по родителям но вырос в других землях, полное мое титулование барон Адердо Ор Эрендран. Но то право лишнее мне будет приятнее, если звать станете по имени и отчеству. «Добро!» – довольно произнес посадник, погладив свою бороду. «Надолго ли к нам?» «Почитай до весны, а может и дольше. Товар вот привез, вино из земель итальянских да испанских, пшеницу, овес. Дело хорошее, особенно с зерном подгадал. У меня пять сотен человек, есть ли где им остановиться? Может быть, какое подворье пустует, и его можно купить?» «Если нужно, могу заплатить как серебром, так и золотом». «Купить? Ты не осесть ли надумал?» «А чего не осесть, коли места здешние по душе придутся? Я ведь тоже православный, как и вы. В святой земле крест принял от паломников. Воевал за гроб господень. А ли не к делу я здесь буду? Погоните?» «Так чего ж нам гнать торгового человека?» – усмехнулся посадник. — Тем более православного. От него и нам, и ему прибыток будет. Но чудно, что ты к нам, а не в Новгород с таким желанием пришел. — Если решу осесть, то и в Новгороде нужно будет ставить подворье. Но тут много важнее. Корабли у меня большие, для морей построены. Куда им по Волхову выходить? Каждый раз удачу испытывать негоже гоже, дурость-то. А вот если тут держать подворье, до да корабли, и возить уже на суденышках более к реке пригодных, то дело. И вам, и мне с того выгода... «Правда твоя», – кивнул посадник, – «выгодно». «Да только городок мы, пограничный, сюда и швед заглядывает, и дан, опасно бывает». «Опасаешься, что сбегу, когда опасность покажется?» «О том даже не думай. Под Иерусалимом я разбил отряд наместника султана, кроме того, воинским делам обучен я недурно. Как-никак я барон по праву, и готовили меня совсем не к торговым делам, а к бранным. Торговля – это так, страсть души». «Слова добрые», — согласился посадник. «Да только без проверки они. Тебя в здешних местах не знают, кто таков, откуда и чего может. Потому и не обессудь, особой веры не будет». «То верно. Бродяг много по миру ходит. Так что, коли будет случай, делом докажу. Кроме того, у меня есть письмо от патриарха Константинопольского к местному архиепископу. Там все сказано о делах моих в Святой Земле. Но прежде ему покажу, а там уж пусть он сам решает, как быть и чему верить». «Дело хорошее, но ты пока не спеши. Старого архиепископа Вечи погнала, а того, что выбрали, еще в силу не вошел. Ему только предстоит в Киев ехать для Хератонии. Сейчас уже поздно по рекам идти. Потом распутится, вот по снегу на санях и пойдет. И вернется не ранее, чем по весне будущий». «А что, могут отказать в Киеве?» «Этого я не ведаю, но я бы не спешил». Все одно с ним нужно встретиться, поздороваться, новости из Святой Земли рассказать, а в том, что в Киеве его утвердят, я не сомневаюсь. Зачем митрополиту супротив веча идти? Никакой пользы, один только вред. Дело твое, пожал плечами посадник. Ну так что, можно ли в славной Ладоге купить какое подворье купцу православному? Отчего ж не купить? Вечером заходи, потолкуем. А я пока поспрашиваю.